Двигался осторожный почти семенящей походкой, вопросительно наклонив голову. Он взмахнул хвостом и смел на пол полдюжины чаш и кувшинов. Раздался оглушительный треск, блестящие черепки брызнули во все стороны. «Эй! Прекратите!» — крикнул сторож, и, по-видимому, только тут заметил дракона — Он взвизгнул и кинулся на утек. Дракон неторопливо затрусил за ним, с любопытством вытягивая шею. Его продвижение по залам музея сопровождалось грохотом и звоном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 «А ты умеешь пасти драконов?» – осведомился Максвелл. Дракон тем временем добрался до последнего зала и повернул назад. «Оп!» – попросила Кэрл. «Помогите мне! Тут нужна сила!» «А тигр? Тигр как же!» «Предоставь его мне!» – распорядился Максвелл. «Может быть, он возьмет себя в руки и вообще послушается меня!» Приближение дракона было отмечено новыми взрывами треска и грохота. Максвелл застонал. Шарп убьет его за это и с полным правом Хотя не и друзья, но музей разгромлен А артефакт преобразился в буйствующее многотонное чудовище Максвелл осторожно направился туда, откуда донесся очередной грохот Сильвестр последовал за ним, припадая к полу В темноте Максвелл с трудом различил очертания дракона, плутающего среди стендов Ти... «Хороший...»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 Максвелл стремительно повернулся в опять «Двери! Закройте двери!» и еле успел отскочить с пути мчащегося дракона. Створки остались полуоткрытыми, а кэрл и Уп метнулись в разные стороны, стараясь предоставить как можно больше пустого пространства для надвигающегося на них чудовища, которому явно захотелось погулять. По залам музея прокатился громовой рык, и Сильвестр помчался в догонку за убегающим драконом прижавшись к стене карэрл кричала сильвестр прекрати не смей сильвестр не смей на бегу дракон нервно хлестал гибким хвостом разлетались витрины и столы и волчками крутились статуи дракон стремился к свободе оставляя позади себя хаос и разрушения максвел со стоном бросился за сильвестром и драконом хотя сам не понимал что он собственно собирается сделать меньше всего ему хотелось хватать дракона за хвост дракон достиг дверей и прыгнул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 Он полностью осознал смысл случившегося Артефакта больше не существовало И колесник лишился своей покупки Но и он уже не мог представить хрустальной планете требуемую цену Цепь событий, начавшаяся с дублирования его волновой схемы Когда он направлялся в систему енотовой шкуры, оборвалась И если бы не эта летящая в небе радуга, можно было бы считать, что вообще ничего не произошло.